Глава 8. Простые сервопоселения останавливались и уважительно кланялись. Некоторые спешили убраться подальше с дороги. Слухи распространились быстро, что и неудивительно. Здесь, вероятно, все друг друга знали. Народ был уже в курсе, кто является новым главой станции. Один бывалый и на вид бородатый мужчина с ружьём даже пожелал мне доброго здравия. По-видимому, охотник Житель вскользь затронул тему артефактов капканов хана, которые глава продавал местным по дешевке. Я заверил, что подумаю над проблемой. Обстановка напомнила мне о моей прошлой жизни, с поправкой на размеры владений, конечно. Однако я был старшим наследником, а не реальным правителем. В каком-то смысле в этом жалком поселении у меня власти больше, чем было на огромном Акатрельме. Приятное чувство поселилось где-то в глубине души, Если бы ещё высокий статус не нёс с собой кучи проблем и обязанностей, было бы совсем здорово. Но без трудностей на вершину не забраться. Через вольную станцию с востока на запад проходила единственная почищенная от снега улица для транспорта. К домам в основном шли узкие тропинки, протоптанные самими жителями. Кое-где снежные сугробы убирали лопатами, лишь площадь перед вокзалом чистили вполне основательно. Солнце давно скрылось за горизонтом, а уличное освещение здесь фактически отсутствовало. Городок утопал во мраке. Редкие заиндивевшие оконца горели тусклым светом, будто звезды на ночном небе. Однако печать ночного зрения позволила мне снова полюбоваться на покосившиеся дома, хилые заборы и потрескавшуюся отделку зданий. Бросаться сломя шею улучшать быт местных сервов я не планировал. Стоит сосредоточиться на более важных задачах, и как следует обосноваться в столице региона. В любом случае, моя деятельность по изготовлению фильтров и прочей метотехники поможет в том числе и станции. Чем дешевле жижа, тем лучше дела с отоплением, освещением и огнемоторной техникой. Разве что на досуге можно подумать над артефактами для охотников. Мы ведь с тобой Впервые вдвоём просто гуляем, получается, тихо проговорила Ейчейка и бросила взгляд назад на наше сопровождение, хотя не совсем вдвоём. Со временем ты привыкнешь к телохранителям, они станут для тебя чем-то вроде мебели. Сомневаюсь. Я росла в других условиях. Хотя у Красной молнии имелась охрана. Как они там, интересно? Хочешь навестить, а можно Можно, хотя мне казалось, что ты не питаешь симпатии к Красному приюту. Ну, от счастья. Я до сих пор зла на них из-за изгнания, но там остались мои хорошие знакомые, которые помогали мне после смерти мамы. Можем и слетать, тут сейчас лёт от силы. Тогда надо привести гостинцев, чужаков там не слишком жалуют. Поверь, я прекрасно помню нашу встречу. Но всё-таки новый источник значительно развязал мне руки. В прошлый раз мы довольно долго тащились пешком. Летать классно, согласилась Анна. Жаль, я плохо помню форсированные печати, задумался я. Форсированные? Обычные печати чародеев разрабатываются с учетом максимальной экономии эфира. Летная печать позволяет развивать крейсерскую скорость около 200 километров в час, максимально примерно в полтора раза больше. Однако существуют усиленные боевые печати, способные справляться с большим напором эфира. Нас обучали только стандартным печатям. Уже после академии чародеи выбирают специализацию. Мобильные группы боевых чародеев, конечно, изучают форсированные лётные печати. Они позволяют разгоняться выше скорости звука, вот только потребляют баснословное количество энергии. Для них требуется значительный резерв И то придётся часто останавливаться возле мест силы и восстанавливаться. Ты говорил, что на земле нет мест силы. Нет, зато у вас есть особые светила и генераторы эфира. Все затраты он не покроет, но всё же значительно упрощает жизнь. Проблема в том, что я плохо помню форсированные печати. Их не требовали на экзаменах. А конструировать собственные печати это то, что нам строго запрещали. Ведь один малейший просчёт И части тела незадачливого испытателя могут отправиться в полёт отдельно от туловища. Я верю, ты справишься. Спасибо. Выходит, ты первый из империи, кто посетил землю? Верно. А я первая, кто провёл ночь с инопланетянином? Какой кошмар! Мама, я влюбилась в пришельца, патетично воскликнула девушка. А я первый импереец, который посетил землю. Местечко у вас интересное. Я про такие не слышал, по крайней мере. Я думала, что пришельцы будут зеленокожими и с огромными чёрными глазами, а ты почти от нас не отличаешься. Говорят, это работа демиургов или богов, как тебе будет угодно. Они посеяли семена homoнов в разных мирах. Подозреваю, что игры с солнцем тоже дело рук кого-то из высших сущностей. Значит, боги существуют? Ты их видел? Нет. Ходят слухи, что император общается с некоторыми. Всё же Галы Империя это огромное образование с сотнями и тысячами обитаемых миров. Приходится как-то сосуществовать, но в остальном мы богам не особо интересны. Представь, что для них мы на уровне домашних питомцев. Мы не понимаем, как они живут и о чём думают. Они же хуманными не интересуются в основном. Мы дошли до самой западной точки поселения. И забрались по хлипким ступенькам на небольшой помост возле стены, с которого просматривались глухие лесные заросли. Холодный ветер обдувал нас с анной, пробираясь через ослабленные метаполя. Расскажи о своей империи, попросила девушка. У вас до сих пор царит феодализм. Наверное, можно и так сказать, подумал я. Я читал учебники вашей истории. Кое-что совпадает. Но слепо переносить ваши представления на империю не следует. На верхнем уровне всё действительно похоже на единоличную власть императора с вассалами. Причина тому простая слабая связанность миров. Кои где космические корабли бродят в просторах звёздных систем. Однако преодолеть расстояние между звёздами аналогичным образом слишком сложно и затратно. Ты ведь изучала науку о звёздах. Астрономию Да, я знаю, что между звёздами расстояние во множества световых лет. Вот именно. Никто не повезёт товар или пассажиров подобным образом. Лишь открытие эфира телепортации позволило организовать миры под единую власть. К сожалению, перемещение через порталы также отнимает много ресурсов. Через них перевозят разве что ценные материалы, предметы роскоши и высокопоставленных людей. Чиновники империи часто устраивают проверки, как в мирах следует имперским циркулярам и законам. Ну и, разумеется, если какой-то мир решит выйти из повиновения, император не поскупится и тут же направит свой флот через порталы для приведения в взбунтовавшиеся планеты к покорности. По слухам у императора сильнейшие чародей. Десяток таких может уничтожить половину флота Акатрельма. Империя придёт и на землю Если я отправлю им сигнал, придёт. С меня в таком случае снимут все обвинения и назначат пожизненным губернатором открытого мира. Ого. Тогда почему ты ещё не отправил сигнал? Нужны некоторые ресурсы, но это дело решаемое на самом деле. Я замолчал, задумавшись. Опасаешься, что империя не сдержит слово? Нет, покачал я головой. Империи нет нужды прибегать к таким жалким обманкам. С меня скорее всего действительно снимут обвинения и назначат губернатором. Вот только я подозреваю, что это всего лишь формальная должность, не дающая реальной власти. Поэтому я и не спешу связываться с империей. Как-то это жутко становиться вассалом чужой империи, поёжилась Ищейка. Ещё вопрос. Сможет ли империя захватить землю? Как это? Ты же говорил, что в империи тысячи миров. Но это в основном автономные анклавы, Императорские войска сильны, спору нет. Вот только у Земли есть свои козыри в рукаве. Какие? Ваше солнце с необычным спектром эфира. Оно позволяет создавать таких монстров, как Пересвет. Пускай у него чердак совсем поехал, но он очень силён, сильнее императорских чародеев. Да и другие старшие герои могут задать жару. Проблема ещё и в том, что долгого противостояния империя может не выдержать, как ни странно. Здесь нет мест силы, на которые привык ориентироваться флот и чародеи. У гвардейцев нет источника эфира в ядре, а значит им придется делать большие паузы между налетами. К тому же подготовленный чародей — это несколько десятков лет обучения и постепенного развития. На Земле же сильного мета-человека можно вырастить буквально за месяцы, хоть и высок шанс безумия. И благодаря источнику эфира он сможет воевать практически беспрерывно. Я покачал головой. Честно говоря, не уверен в победе империи. Разве что очень быстрый захват с привлечением союзных флотов других нестоличных миров может помочь. Впрочем, я не такой уж знаток историй столкновений с непокорными мирами. В учебниках обычно пишут только хвалебные оды империи. Значит, ты не собираешься посылать сигнал? Пока что нет. Зачем, если я и сам смогу стать правителем земли? На мелочи ты не размениваешься, хихикнула Анна, прижавшись плотнее. А ведь только недавно мы с тобой ночевали в развалиной хижине лесника. Я не тороплюсь. Мировое господство, да? Ты словно типичный злодей из бульварных книжек, мечтающий захватить мир. Чего сразу злодей? Я буду добрым диктатором. Не знаю. Мама всегда говорила, что власть губит людей. В таком случае я буду исключением. Тем более я не так уж зациклен на завоеваниях. Если мои дети закончат дела, меня это тоже устроит. Если переводить в земные единицы, отец только ближе к 200 годам смог встать во главе Акотрельма. У вас живут по 200 лет? опешила Анна. Дольше. Вот только для этого приходится проходить процедуру омоложения организма. Обычно после 40-50 начинают обращаться к мастерам плоти и мастерам молодости. У меня нет подобных знаний, к сожалению. Я горестно вздохнул. Без них я, должно быть, проживу всего лишь около 150 лет, если раньше не оступлюсь. «Всего лишь?» — ахнула девушка. «Ага. Отец говорил, что лишь к 150 начал немного разбираться в нашем политикуме. У меня же нет столько времени». «Сударь Кройц, мне кажется, кто-то слишком много кушать. То есть?» «То есть зажрались?» Необразованной барыганке не понять, фыркнул я. Выходит, что по меркам твоего мира ты ещё сущий ребёнок, поддела она. С какой стати? Я давно не ребёнок. Конечно, конечно. Но при этом тебя так и тянет к женской груди. Да шутишься ведь, принялся я тискать спутницу. Анна рассмеялась и сделала попытку отбиться, однако силы грамилы ей не хватало в человеческой форме. Закончилась наша потасовка долгим, глубоким поцелуем. Теплота её губ резко контрастировала с морозным ветром, гуляющим меж деревьев и домов этого холодного, неприветливого мира. Мы завершили вечерний променад и вернулись в особняк. Среди запасов хана нашлось множество качественной выпивки времён до падения. Пригласили на ночные посиделки и Ахикжана с бурей. Арысит казался. Шурга после пары стаканов поведал недовольно, что часть дорогого алкоголя пропала. Кладовщика она уже сместила, приведя публичное наказание. Следующий смотрящий пока что не был уличен в воровстве. Главные хранилища были прикрыты со всех сторон сигнальными барьерами, которые поставили лишь в этом году, так что никто другой не мог проникнуть внутрь. Раньше нередко были случаи, когда метаграбители использовали свои способности, чтобы умыкнуть ценные предметы. Приходилось круглосуточную охрану внутри кладовых выставлять. Хотя и это не спасало, если у суперы имелись способности псионика или бесшумного усыпления. Один раз, по словам Шурги, чуть ли не всю охрану усыпили. И с тех пор бойцы тренировались быстро надевать противогазы. После распространения сигнальной техники стало проще контролировать пространство. Пуфыстик ик прижалась к боку ищейки, выпившая, кажется, всего пару стаканов вина. Мы сидели скрестив ноги на подушечках за низким столиком, похожим на детский. "Когда это ты успела объенить?" проговорил я удивлённо. "Или собачьи гены так повлияли? Я люблю тебя, а ты меня любишь?" "А не больше не наливать?" распорядился я, не уходя от темы. "Так любишь или нет?" Настойчиво нависла надо мной героиня, привстав с подушки. Шурга ухмыльнулась, глядя на нас с Анной. Это не те разговоры, которые следует вести за общим столом, пожурил я спутницу. Так это ведь теперь наш дом. Мы можем вести любые разговоры дома. Что ты тебя действительно развезло? я цыкнул недовольно. Ведь артав-кроиц не влюбляется. Он влюбляет в себя. И уж точно не разбрасывается прилюдно романтично сопливыми признаниями. Никуда меня не развезло. Так ты меня любишь? или всего лишь пользуешь для примитивных утех. Анна схватила ладонями моё лицо и повернула так, чтобы я смотрел прямо в её слегка соловевшие глаза. От девушки несло перебродившим виноградом. Конечно, люблю щеночек, сдался я. Ура! Ищейка плюхнулась ко мне на колени, явно довольная ответом. Я против воли положил руку ей на голову и принялся мягко поглаживать растрёпанные каштановые волосы. И магнаты ушки. Мило хмыкнула Шурга, вдувая очередную стопку крепкого пойла. А у вас есть вторая половинка? Поинтересовался я у Шурги и Ахикжана. У этого прохвоста пузатого аж две жонушки, фыркнула Буря. Интересно, откуда средства берёт, чтобы их содержать? Что за беспочвенное обвинение? Мне хватает стандартной платы. На лбу Ахикжана выступил пот. Ну-ну. Надо будет более внимательно проверить наши финансы, когда ситуация устаканится. А ты сама как справляешься? У меня есть мужчина, кивнула дама. Он не имеет суперсил, но меня вполне устраивает. Рад за вас. Анна засопела, и я понял, что пора закругляться. Пожелав спокойных снов подданным, я поднял девушку на руки и отнёс наверх в спальню. Ещё и коподила носом, и узнав знакомый запах, успокоилась. На следующее утро мы стали собираться к отлёту. Хоть я и запретил покидать поселение на какое-то время, но уследить за всем тут невозможно. Мираж вполне могли хватиться и отправить кого-то проверить, что с ней случилось. Мы ведь не знали, как часто она должна отмечаться или передавать отчёт кураторам. Моё обнаружение корпусом может вызвать новые погромы. Вряд ли за пару тройку суток из всех слук паука выветрится внушение. Надо подождать подольше. Находиться долгое время на станции было не слишком разумно. В теории можно вернуться в терем, скрытник сможет спрятать нас от чужого взора. Однако я обещал, что мы навестим родное поселение Анны, тем более она там вряд ли будет искать. Мы запасли немного гостинцев, воспользовавшись кладовой хана, что ценилось больше всего в диких поселениях. Правильно, еда и оружие. Еду тащить мне было лень. Так что обошлись парой бутылок вина. А вот несколько крупнокалиберных винтовок и кучку пачек, заряженных ханом патронов захватили. К слову, в теории я мог попытаться найти спектр, похожий на силу хана, и также внедрять его в снаряды. Однако подобная работа вряд ли способна давать ту же отдачу, что и изготовление редкой метатехники. Так что я даже пытаться не буду. Пусть прочие ремесленники усть корса занимаются. Выходи, твой срок заключения подошёл к концу, отворил я камеру, в которой сидел мираж. Вы отпускаете меня? с одним условием кивнул я. А наше местоположение доложишь напрямую старшим героям, Брунгильде или умнику. Информация ни в коем случае не должна дойти до Метамена. Ты же не хочешь новых погромов, правда ведь? Девушка отрицательно поматала головой, не слишком понимая, что происходит. В опсионе и недавней резиден на левом берегу Корсы, она ещё не знала. Тогда обещай, что данную информацию больше никому не сообщишь. Обещаю, подумав, согласилась героиня. Вот и умничка, можешь лететь на свободу, отошёл я с прохода. И приношу извинения за причинённые неудобства. Неуверенно кивнув, мираж поднялась над полом и прошмыгнула мимо на высокой скорости. Не уверен, что смог бы её догнать со своей стандартной лётной печатью. Анна навьючила на себя рюкзак с подарками и другими нашими вещами. Я же навьючил на себя Анну. Девушка закрепилась на спине конструкции с ремнями, походившей на упряжку. Несколько неприятно осознавать себя ездовым животным, но в целом перевозка любимой наложницы не сильно ударит по моей чести и достоинству. Так уж устроен этот отсталый мир. Утро выдалось пасмурным, но зато малоснежным и безветренным. При полёте над облаками было непросто ориентироваться, приходилось снижаться и сверяться с разными приметными местами. Так что хорошая видимость помогала держать курс. Я не стал лететь напрямую, а в основном держался старых дорог, которые утопали в снегу и проросших деревцах и кустах. Походила на длинную просеку, так и ориентировались. Некоторое время шли вдоль Корсы, после чего снова вернулись к полёту над заброшенной дорогой. Как-то мне не по себе немного, поведала Анна из-за спины. Арт, а ты ведь сильнее Красной молнии, вне всяких сомнений. Если что-то пойдёт не так, давай постараемся обойтись без жертв. Я не сторонник беспричинных убийств. Знаю, наш медовый месяц продолжается. Ауф.